Я проснулся и открыл глаза. Внимание! Ваше тело имеет множественные травмы. Здоровье понижено на 20%. Сила понижена на 10%. Ловкость понижена на 10%. Выносливость понижена на 10%. Лежа в кровати я приподнялся. Посередине комнаты лежал обмотанный бинтами мартышка. Пес поднял голову и с жалобным видом посмотрел на меня. Сегодня он выглядел лучше. Вон даже голову почти резво поднял. Прежде чем обратно лечь на подушку, скомкал ее вдвое. Так будет удобнее. Солнце добралось до окна. На часах не хватало полчаса до полудня. В теле чувствовалась слабость. Вроде бы выспался, и в то же время хотелось еще поваляться. Странное чувство. Уже и ночь прошла, утро настало, а я как будто продолжаю слышать кричащий голос мамы. Наверное, это она мне всю ночь снилась. Ну и орала она, когда мы вернулись в замок. Такого крика я от нее никогда не слышал. Алан, даже слов нет о нем. Вот у него талант какой-то. Даже в такой ситуации он смог выйти сухим из воды. Он сказал маме, что я убежал от него в подворотню и сам полез драться со шпаной. Но это надо было так завернуть. Мне пришлось промолчать. А что бы я сказал? Что мы с девушками познакомились? В таком случае мама еще больше ругалась. Вот поэтому и молчала. Вчера, прежде чем вернуться домой, мы все-таки зашли в постоялый двор в том злочастном районе, где Мелис Дача снимала комнату и забрали ее братьев. И мне зачем оставаться в том районе. Мало ли кто мог увидеть девушку с нами. Мы пошли дальше к центру города и наткнулись на толпу стражников. Они свышки увидели применение боевой магии и бежали разбираться. Ну и рожи у них были, когда мы представились. Еще не хотели верить сначала. Алан высказал пару ласковых, и тогда им сразу дошло, кто перед ними. До центра мы дошли в сопровождении стражников. Там с удачу с братьями поселили в один из проличных постоялых дворов, и появились гвардейцы. К этому времени нас уже вовсю разыскивали по городу. Смысла возвращаться за одеждой и переодеваться уже не было. О нашем побеге все равно доложили маме, так что можно было сразу ехать домой. Я все-таки настоял прежде заехать в лекарню, иначе бы маму точно хватил нервный удар. Я же весь был в крови. Лекарша меня отмыла, с помощью магии подняли здоровье, переодели в чистое. Она настаивала на повязках, но я отказался. Лучше уж так было появиться дома с ранами, чем перемотанным с ног до головы. В значительно улучшенном виде я и появился дома». Лекарша Надин Шелби, подругань мамы, еще раз обработала раны особой мазью и сделала повязки. Теперь вот лежу весь перемотанный бинтами с ног до головы. В основном пострадала голова, шея и руки ниже локтей. В пылу драки я особенно не чувствовал наносимые раны. Тоненькая кольчуга сдержала удары, проколов на теле не было. А вот ушибов оказалось множество, еще немного пострадали бедра. В принципе, если не брать во внимание многочисленные порезы, я легко отделался. Что нельзя сказать о мартышке. Ему досталось куда больше. Вчера он еле двигался. Даже исцеляющая магия ему особо не помогала. Дверь открылась и в комнату вошла Надин Шелби. Проснулся. «Да, чувствую себя в порядке. Снимайте повязки, а то мне уже не в моготу». Освободившись от бинтов, я прошел в ванную комнату и посмотрел на себя в зеркало. Рана на лбу хорошо затянулась, в остальном лицо не пострадало. На руках, шее и голове тоже много чего зажило. От некоторых ран не осталось следов. Повернулся боком и посмотрел, что со спиной. Синяки от ударов исчезли. Большущая шишка на голове от попадания палки тоже исчезла. Пока я принимал водные процедуры, лекарь сделала свежие повязки мартышки. Пес даже смог встать на ноги, правда, держался слабо. После него она помыла руки и принялась осматривать меня. «У тебя глубоких ран почти нет, кости все целые, это очень хорошо. Завтра утром можно будет окончательно снять повязки, а мартышке два-три дня все-таки придется помучиться». «Здорово, а завтра штрафов не будет?» «Сегодняшний день постарайся провести без резких движений. Тогда завтра будет штраф примерно в пять процентов. После наступит полное выздоровление. Маму не видели? Как она?» «Уже отошла. Она с утра сидит в кабинете тролла и не выходит. Это из-за меня?» «Ну, этого я уже не знаю». Лекарша сняла штраф, смазала раны мазью и наложила свежие повязки. Потом вышла на балкон и позвала гвардейца. Он пришел и на руках вынес мартышку прогуляться на улицу. Пока пес выглядел слишком вялым для самостоятельного спуска по высокой лестнице. В отличие от меня ему наложили много швов. Так что пока лишние движения ему были противопоказаны. Я спустился в столовую и в одиночестве позавтракал. Сегодня воскресенье, а по воскресеньям мы в обед с мамой посещаем храм. Сам Тикне я не решился. На глаза попалась Милли. Вот только после того, как застукал их с братом, мне на нее и смотреть не хотелось. Не стал к ней обращаться. Специально отыскал Карлину и засылал к маме ее. «Княгиня сказала вам до вечера оставаться дома» перед ужином, чтобы сами ехали в храм. Это чтобы вас в таком виде поменьше видели», рассказала служанка по возвращению. «А вообще, как она? Чем занимается?» Карлина пожала плечами. «По-моему, она чего-то ждет. Мне кажется, каких-то важных вестей. Я давно заметила, если княгиня сидит на террасе и смотрит на море, значит, переживает или чего-то ждет». «Похоже, я тут ни при чем. Мама ждет известий, связанных с Мелисаром. Сейчас важнее этого, вряд ли ей что-то иное». Наверное, король сегодня должен передать Даниэлю княжество. Тогда получается странно. Сегодня выходной. Неужели король и в воскресенье трудится? В конце концов, ему же надо когда-нибудь отдыхать. Иду немного прогуляться на улицу. Мартышка вяло ходит по двору под присмотром гвардейца. Пес смотрит по сторонам, принюхивается. Движения получаются слабые. В прошлом году к нам в город приезжали бродячие музыканты с ручными животными. Они оказались настолько талантливыми, что мама пригласила их выступить к нам. Детеныш мартышки сбежал от мамы и сам прыгнул ко мне на руки. Все представление он просидел со мной. Я вовремя сообразил, что можно взять навык обучения и развивать его как раз на питомце. Точнее, это был повод оставить малыша. Мама посчитала навык полезным, и поэтому ей ничего не оставалось, как выкупить будущего питомца. Вот только обезьянка оказалась слишком бойкой. Быстро у нас освоившись, спустя день мартышка устроила такой погром в столовой, что в тот же день была изгнана обратно к музыкантам. Позже отец подарил мне для развития навыка обучения щенка. Он тоже оказался бойким. За это я назвал его мартышкой. В отличие от настоящей мартышки, пес оказался куда послушнее и умнее. Сделав все дела и погуляв по двору, пес утомился и лег. Я велел гвардейцу занести его обратно в мою комнату. Милли вышла из замка и быстрой семенящей походкой пробежала мимо меня к себе домой. Своим появлением она напомнила, что сегодня воскресенье, а значит, можно поиграть в городки. Конечно, я понимал, что мне не следует делать резких движений, и сегодняшние городки лучше пропустить. Тем более, после вчерашних событий мои развлечения могли рассердить маму. Но терраса, где она сидела, выходила на другую сторону. Так что, если немного поиграть, она не узнает. К тому же, как я мог не опробовать игру с возникшей ловкостью? Я намеревался побить рекорд Крысолова». Пока Милини не зашла к себе, крикнул ей позвать брата и вытаскивать городки. «Арили нет. Его и ребят еще вчера отправили работать в город». Удивленно, как будто я должен был об этом знать, ответила она. «Сокрушаюсь. Вот же мама, все равно наказала. Если хочешь, я вынесу городки, сам поиграешь?» – предлагает девушка. Отказываюсь. Какой смысл играть одному? Это неинтересно. Нужна компания, нужно соперничество. Не самому же у себя выигрывать. Останавливаюсь посередине двора. Возвращаться в замок не хочется, а ходить одному во дворе неинтересно. Из замка быстрая походка выходит Алан. «Ну как ты, порядок?» – спрашивает он на ходу. Тяжело вздыхаю. «Порядок. А ты куда собрался?» «Еду в храм. После вчерашнего я отлично прокачал опыт. Взял свободных очков на месяц вперед». Брат останавливается около меня и понижает голос едва ли не до шепота. «Пора крутануть колесо фортуны! Я в предвкушении какого-нибудь невероятного особого умения! Готовься! Вечером это дело вместе отметим!» Брат убегает к конюшне, берет коня, двух сопровождающих гвардейцев и покидает замок. Я поднимаюсь на стену и провожаю его взглядом сверху. «Вот, пожалуйста! Что значит «воин»?» За победу над противником ему великая система начислила опыт и подняла уровни. А у меня строчки опыта в характеристиках даже не значатся. Победил или не победил, толку не будет. Иду по стене и погружаюсь в мысли о вчерашнем дне. Я сделал большую ошибку. Бой не можно было избежать. Мне следовало сразу, когда подвалила шпана, призвать огненный шар. Вряд ли после этого они ко мне бы полезли. Они бы увидели мои возможности и отвалили. Что они, дураки, что ли, лезть на рожон? В тот момент между нами ничего не произошло, из-за чего им стоило рисковать. Потом я тоже допустил ошибку, выпустил шар и сразу сбежал. Тем показал, что боюсь и пытаюсь сбежать. Вместо этого надо было оставаться. Тогда бы они побежали от меня, посчитав, что я захочу и с ними расправиться. Хотя, пожалуй, это был уже не выход». Оставшись в живых шпана побежала бы призывать остальных, и на меня все равно бы напали толпой. Разойтись мирно мы могли только в самом начале». Размышляя раньше об убийстве, я не думал, что у меня поднимется рука. Во всяком случае, не так легко. Оказалось, когда понадобилась, рука не дрогнула. А жалость и сожаление об убитых у меня появились позже. «Произойди случай где-нибудь в другом месте, будь шпана иной, и плевать. Но нападение произошло у меня дома, в моем княжестве». Пусть это была шпана, но это наши шпана. Сегодня они отчаянно сражались между собой. Завтра будут биться во время войны. Они не трусы, они прирожденные войны. Вот только парни неправильно направили свою отвагу и смелость. Не в то русло. Даже взять мальчишку, которого пришлось убить. Ему было тринадцать, и он все равно держал в руке нож и был готов им резать. О чем задумались, Рэй? На стене появляется серлейтон Он подошел ко мне неспешной походкой. «О вчерашней стычке, признался я. «Вкратце я рассказал о произошедшем, естественно промолчав о подлинной причине появления нас с братом в опасной части города. Это на всякий случай, чтобы не рассказал маме. Мне было интересно узнать его мнение. Для пострадавшей семьи это трагедия. Если говорить о княжестве, пустяк не еще особого внимания. Но погибло столько наших людей». Люди всегда умирают, женщины рождают новых. Так всегда было. Во время войны прирожденные войны нужны как воздух, без них не добыть победы. В мирное время войны превращаются в обузу и начинают приносить проблемы. Они львы и не всегда в состоянии стать податливыми кошками. Воины редко находят себя в мирной жизни. Обычно они спиваются и опускаются, не гнушаются заниматься грабежом и прочим. Такова жизнь, с этим ничего не поделаешь. На юге, когда воинов становится слишком много, правители иногда договариваются между собой о мелкой войне. Так они пускают кровь и избавляются от лишней глупой силы. И если бы на юге напали на сына князя, запросто вырезали бы весь район. «Может, на юге много людей, а у нас рядом север. Нам чем больше сильных людей, тем лучше. Вчерашние парни нападали не на княжеского сына. Мы с братом были одеты в простую одежду. Я никому не говорил, кто я». Ребята рассказывали, что в городе принято сначала побить, потом знакомиться. Они увидели чужака и напали. Я вот так подумал, мы набираем стражники самых мирных людей. А что, если брать вот таких, отчаянных и дерзких, а потом направить их в правильное русло? Не думаю, чтобы это стало хорошей идеей. Если их будет немного, это терпимо. Если больше, то, боюсь, они попросту станут неконтролируемыми. Появится свой лидер или несколько и устроит в княжестве такое, что война покажется благом. Сила – это власть, нельзя ее раздавать кому попало. Поэтому в стражниках должны служить мирные и контролируемые люди, люди, которыми можно управлять. Тогда в княжестве будет порядок. Я так понимаю, князь неспроста сделал район у Порта таким. Там резервация для всякого отребья, они постоянно воюют между собой и тем заняты. Зато остальной город чистый, можно спокойно ходить даже ночью. «Наверное, в чем-то вы правы. У вас большой опыт. Но у меня есть и другое мнение. Как-то вычитал в одной книге, что только один из десяти — прирожденный преступник. Еще один из той же десятки будет праведником. Остальные восемь — это серые люди без четкой определенности. Когда зло берет вверх, серость начинает склоняться на их сторону. Когда добро побеждает, серость переходит на светлую сторону. «Если в районе порта создать условия, чтобы праведники взяли верх, с преступностью там будет покончено. Одного убить из десятка легче, чем девятерых. Умная книжка. Продолжайте и дальше больше читать». На этом тема закончилась. Я услышал мнение рыцаря. В дальнейшем я собирался обо всем обсудить с отцом. Может быть, у него был третий взгляд по этому вопросу. «Сир Лейтон появился в замке не просто так». Его вызвали по распоряжению мамы, естественно, для занятий. Он настоял отправиться ко мне в комнату. Ему так посоветовала лекарша Шанадин. Типа мне сейчас требуется чуть ли не постельный режим. По пути рыцарь рассказал о вчерашнем дне мартышки. Пес оказался молодцом. Едва его привели к месту боев, он увидел других псов и сам стал рваться в драку. Вот только в поединке с южным мастифом ему не удалось одержать верх тот едва не загрыз его до смерти, благо вовремя оттащили. Я был рад за мартышку. Пусть не победил, но он не струсил. А опыт еще придет, он его обязательно добудет. По настоянию рыцаря я расположился в лежачем положении на кровати. Сир Лейтон предпочел качающееся кресло. В этот момент я понял допущенную ошибку. Рыцаря не стоило заводить в замок. Он стал странно смотреть по сторонам и тем напомнила о своей способности видеть скрытое. Он поймал на моем лице испуг и поспешил сказать, что не раз был в замке, так что давно в курсе его секретов. Что ж, мама оказалась не права. Кроме семьи, управляющего Тида Граша, о тайном ходе знал по меньшей мере еще один человек. Сегодня было воскресенье. Во время стычки со шпаной я истратил в ловкости все свободные очки. На обмен в храме у меня ничего не осталось. Требовалось срочно взять повышение уровня. Я открыл характеристики. Рэй Гилберт, аристократ, казначей, 484 уровня. Основные характеристики. Телосложение 20 из 60. Сила 20 из 60. Ловкость 61 из 100. Интеллект 100 из 100. Восприятие 100 из 100. Интуиция 100 из 100. Удача – 84. Свободных очков – 0. Параметры персонажа. Очков здоровья – 463 из 463. Очков выносливости – 20 из 20. Переносимый груз – 20 кг. Скорость восстановления – 60 единиц в сутки. Знания. Элементарная основа бытия – 100 из 100. Элементарная грамотность – 100 из 100. Этика и этикет – 100 из 100. География 100 из 100. Теология 100 из 100. Математика 100 из 100. Логика 100 из 100. Обществознание 100 из 100. Естествознание 100 из 100. История 96 из 100. Экономика 95 из 100. Право 87 из 100. Деловодство 81 из 100. Политика – 78 из 100. Дипломатия – 74 из 100. Навыки. Естественные способности – 100 из 100. Верховая езда – 100 из 100. Ночное видение – 100 из 100. Торговля – 100 из 100. Бесшумность – 96 из 100. Ораторство – 74 из 100. Акробатика – 94 из 100. Атлетика – 60 из 60. Обучение – 60 из 60. Владение ножом – 60 из 60. Картография – 28 из 100. Предвидение опасности – 3 из 100. Предвидение обмана – 100 из 100. Управленческая деятельность – 45 из 100. Общий анализ – 45 из 100. Особые способности – концентрация, внимательность, предвидение, финансы. Пробежав по списку, я остановился на дипломатии. В знании достаточно было взять одно повышение и тем поднять уровень. Поняв задачу, Сиру Лайтону требовалось вооружиться инструментом, повышающим знания. С этой целью он сходил в кабинет отца, где у нас размещалась библиотека. По его возвращению я, естественно, поинтересовался, чем там занята мама. Просто вчера она так расстроилась, что я за нее переживал. «У нее оба управляющих ведут какое-то совещание», – вкратце ответил рыцарь. Сел в кресло, он начал занятия. Из всех книг по нужной тематике сэр Лейтон выбрал ту, что потолще. Она, естественно, была посвящена дипотношениям севером. С остальными королевствами наше княжество общалось куда меньше и реже. «Не сомневался, что у нас получится взять повышение». Со своим особым умением к обучению, по-моему, рыцарь мог просто читать книгу, и знание неминуемо повышалось. Вот только в этот раз оно далось только к вечеру. Из-за этого пришлось немного понервничать. По окончании занятий я в сопровождении гвардейцев съездил в храм и обменял полученное свободное очко на удачу. Вернувшись домой, я в одиночестве поужинал. На мои вопросы кухарка Мария ответила, что маме отнесли ужин в кабинет, а брат еще не появлялся. Из этого я сделал вывод, что Алан, на радостях от приобретения особого умения ушел в загул до утра. После ужина я выгулял во дворе мартышку. Надин Шелби вернулась из городской лекарни и сменила нам с псом повязки. Но этот раз она намотала на меня куда меньше бинтов. Я активно шел на поправку. Она ушла, и я улегся в кровать. Предстояло дочитать книгу по дипотношениям, которую мы с Сиром Лейтоном так до конца не освоили. Я прочел вслух первые два листа, и неожиданно пришло повышение по ораторству. И если бы знал, что прогресс рядом, то сразу бы начал с чтения. А то, пока занимался с рыцарем, все переживал, что не получится взять уровень. Спустя два часа я уже хотел отложить книжку и уснуть. Дверь резко раскрылась, и в комнату с бутылкой вина вошел Алан. «Ну как ты? Алан, ты пьешь, что ли?» «Конечно пью. У меня сегодня отличный повод. Мне даже мама ничего не сказала. Недавно был у нее. Поздравила и пошла спать. Я так подумал, что буду лежать и пить в одиночестве». Какой у него был повод напиться, я догадался. Поспешил утолить любопытство. «И что тебе выдало колесо фортуны?» «А вот это я тебе расскажу по дороге. Собирайся, мы едем в город». «Куда?» — В город, конечно, не здесь же отмечать праздник. Тут не попразднуешь, даже вино не пьется. Давай, вставай быстрее. — Ну, мама... — Да забудь ты хоть раз о маме, что ты как маменькин сосунок. Разве так трудно хоть иногда просто расслабиться и отдохнуть? — Мама будет спать до утра, у нас море времени. — Вернемся под утро. — Я дам тебе эликсир, он снимет усталость. — Утром будешь как будто всю ночь дрых, никто ни о чем не догадается. — Выйдем тайным ходом и также вернемся... «Все, давай, переодевайся, идуй ко мне!» Брат пригубил с горла вино и, пошатываясь, направился к двери. «Аллан, и куда мы пойдем на ночь глядя? Не лучше ли завтра с утра?» «С утра? Смеешься? Кто празднует утром?» «Да поднимайся ты быстрее! Или ты не хочешь отмечать праздник с будущим князем Скалистого берега?»